«А ну-ка, взгляни!» — сказал капитану Фрельковичу его приятель из дорожной службы, бросив на стол капитану три фотографии. «Как, по-твоему, что сталось с пассажирами этой коробки?» Хотя капитан Фрелькович был занят собственными делами, но на фотографии коллеги взглянул. На них были запечатлены жалкие останки того, что некогда звалось машиной.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 «Пассажир же вообще отделался легким испугом. Всего два синяка, да локоть ушиблен. Можно в такое поверить?» Действительно, такая информация в свете фотографии производила впечатление. И капитан Фрелькович с невольным уважением стал разглядывать снимок. «Мне хотелось спросить, когда похороны?» признался он коллеге. «Каким же чудом они уцелели?» «Потому что правила нарушили. Не пристегнулись ремнями».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 Слушая в пол уха объяснение приятеля, капитан Фрелькович достал лупу и рассмотрел номер «Фиата-126». Не зря он ему показался подозрительным с его водителем. «Что, понравилось?» — не так понял капитана приятель. «Ну, насмотрелся? Давай фото, мне бежать надо!» «Не дам!» — крикнул неожиданно капитан и вырвал обратно фотографию из рук приятеля. «Я разыскиваю вот этот «Фиат!» «Когда это все случилось?» «Вчера, около полудня». «Какие у тебя есть данные о Фиате? Фамилия водителя?» «Слушай, фотографию можешь взять. Дай мне лучше пленку, пусть увеличат». «А он ехал один?» «Кто?» «Ну, этот бородатый, Фиате». «Нет, с пассажиром. Оба у нас записаны, ведь свидетели» мне нужны немедленно все данные вы что вообще ничего не читаете я еще вчера разослал объявление о розыске надо же такая случайность чего раскричался огрызнулся обиженный приятель можно подумать со вчерашнего дня год прошел ладно сейчас я тебе пришлю все данные в протоколе автопроисшествия фигурировал полный номер фиата совмятенный на крыле и бородатым водителем правда номер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 «В таком случае ни одна из этих проклятых баб больше никуда не выйдет!» — разбушевался капитан Фрелькович. «Немедленно составляй рапорт, я подпишу. Ни один пограничный пункт их не пропустит!» «Обратно?» — ядовито поинтересовался подпоручик Вербель. «Что обратно?» «Обратно не пропустит. Ведь, насколько я понял, обе в настоящее время как раз находятся за границей!» «Слушай!»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 Рышарде Ковальском и его дружке Винсентии Глосике, ставших свидетелями автопроисшествия под Константином. Ковальский проживал в Виланове и был владельцем небольшого фиата в прекрасном состоянии. Глосик был прописан у тетки в Макотове, но по месту прописки появлялся чрезвычайно редко.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 А тут наверняка по пьяному делу задремала и сосна, не соображая, принялась кричать «Дай бог ей здоровья!» И все. А больше ничего и не было. Так что я толком не понял. «Ну, хотя бы как они выглядели, описать можете?» — спросил подпорудчик. «И были ли это те же самые, что и тот раз?» «Какой раз?» — удивился хранитель багажа. «Они что, память вам отшибли?»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 Но вот мелькнуло что-то в них странное, вроде искусственное. Память у подпоручика Вербеля была отличная, и ему сразу припомнилось упоминание бледнолицей жертвы индейцев о смешных бровях того человека, который забросил на их участок резиновые перчатки, а потом подбежал к машине и сел в нее. Вечером подпоручик докладывал начальству.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 Услышав такое, подпоручик Ежемский в страшном волнении выскочил из-за стола вербеля, где слушал отчет последнего. Споткнулся о стул, не устоял на ногах и рухнул на колени посередине комнаты. Видимо, эта позиция вполне соответствовала бушевавшим в нем чувствам, ибо он крикнул, не пытаясь ее сменить. «Умоляю, ради всего святого только не арест!» За пруцией ничего из них не вытянешь Негласное наблюдение Ведь я уже три года пытаюсь распутать это дело И вот какой-то проблеск У них что-то там есть в Константине Надо понаблюдать Согласен, но у нас нет людей, ответил капитан Сдунчику сейчас придется походить за Ковальским и Глосиком И за этим твоим Домиником Да и за Хмелевской тоже. «Да я сам берусь!» — вскочил на ноги подпоручик Ежемский. «Не буду ни спать, ни есть. Вот только бы хоть одна из Хмелевских вернулась». В этот момент, как по заказу, зазвонил телефон. Пограничная служба извещала капитана Фрильковича, что полчаса назад границу Польши пересекла возвращающаяся на родину Иоанна Хмелевская. Возвращается она на поезде «Франкфурт-на-Одере-Варшава». «Номер паспорта и дата рождения», — потребовал капитан. Получив и записав требуемые данные, он обратился к подчиненным. «Невестка, если, конечно, они опять не поменялись, проверьте кто-нибудь, не опаздывает ли поезд. Получай свою хмелевскую, сынок!» Это Ежемпскому. Тот отметнулся к дверям, спохватился, возвратился к телефону, но не успел снять трубку, как он опять зазвонил. Требовали капитана. И свекровь тоже, сообщил капитан, выслушав вторую информацию. Только что приземлилась в аэропорту Акенче. Интересно, они сговорились? По слухам, Сдунчик способен раздваиваться, так что тебе не мешало бы взять у него. Несколько уроков, сынок.